Письмо из Амстердама в Росток генералу Вейде, возглавлявшему русский корпус в Мекленбурге, пришло в начале зимы. Генералу и без того жилось беспокойно в той приморской, недавно занятой русскими войсками, земле. Шведские корабли чуть ли не ежедневно атаковывали позиции русских на побережье, и генерал не сходил с коня, мотаясь от городка к городку. Дороги были разбиты, лишая командующего быстрого маневра войсками. Пушки вязли в разъезженных колеях, и унтер-офицеры более полагались на палку, чем на силу лошадей. Солдаты роптали. Оно и понятно. Вытягивая жилы, тащишься весь день по пузу в грязи, а придешь к месту, над головой и крыши нет, заропщишь. В полках говорили в один голос. «Были походы». Но он и не в пример другим. «Да хреновина получается!» — крутили башками. Особенно досаждали дожди и промозглые гнилые туманы с Балтики. Небо над той землей, поросшей редкими колючими кустарниками, казалось, никогда не знало солнца. Сам Вейде чувствовал себя прискверно В тот день, когда пришло письмо, генерал прискакал из Варна-Мюнде, дряной деревушки на побережье и, едва войдя в дом, бросился к жарко пылавшему камину. Зеленый измятый мундир командующего дымился паром. Вейды сбросил ботфорды и протянул ноги в заскорозлых от пота шерстяных чулках к огню откинулся на спинку тяжелого, сколоченного из темной сосны крестьянского кресла. Пламя бушевало в камине. Толстенный ствол березы был охвачен огнем. Береза коробилась, опадала, и огонь жадно въедался в чистое тело дерева. Камин гудел, обдавая генерала жаром. После стылой дороги, когда конь, беспрестанно поскальзываясь, казалось, вот-вот упадет, переломав ноги, После дождя, секущего лицо, камин тут был блаженством неземным. Денщик суетился у стола, позвякивал оловянными тарелками. Генерал вспомнил, что не ел с утра, выругался. Вонючая дыра! Зло плюнул в огонь. Дверь стукнула, и в комнату вошел офицер. Поднял руку к треуголке, щелкнул шпорами. Генерал повернулся недовольно, вгляделся в пришедшего. Видно было, что офицер проделал немалый путь. Ботфорта и плащ были захлестаны грязью, а из-под треуголки смотрели на генерала красные воспаленные глаза человека, много часов скакавшего навстречу ветру. Вейды, скорее всего, послал бы того непрошенного гостя к черту. Так устал за день. Но в воинском деле генерал знал толк. Из первого взгляда определил, что офицер проскакал добрых три сотни верст, не слезая с седла, а три сотни верст ради удовольствия не скачут. «Слушаю», — сказал генерал. Из-за отворота плаща офицер вытащил большой серый конверт и протянул его выйды. Генерал, не вставая с кресла, взял письмо, сощурился на печати и подтянул ноги. На алом сургуче он узнал царский вензель. В пляшущем свете камина командующий прочел. 26 сентября всего 1716 года из Москвы в Копенгаген выехал наследник, царевич Алексей. В письме сообщалось, что два месяца сведения о высокой персоне не имеется. Офицерам корпуса указывалось отыскать след путешествующей особы и двигаться за ней тайно. Тайно. Вейди дважды прочитал письмо, сжал челюсти. На скулах проступили тугие желваки. Старый рубленный шрам от виска к щеке, память о базове, налился кровью. Письмо обескуражило и испугало командующего. Генерал вытянулся в кресле, глядя в огонь. Ведя был не из робких. Участвовал во взятии крепостей, считавшихся неприступными, и не хранился за спиной чужие. Но в раздоры царской семьи не входил никогда и трезвым немецким умом полагал. Не приведи Господь иметь такую честь. На крепостной стене пуля, может, и прилетит мимо, шарапнель пощадит, а во дворцовых интригах, среди пышных париков, парчевых камзолов, золотом шитых рабронов красавец голову сложишь все непременно. Случаев к тому было множество. У русского царя был преображенский приказ за стенками глубокими, железом обитыми, от упоминания которых мороз драл по коже. Были и заплечных дел мастера, что с пятого удара кнутом перешибали человеку хребет. Тайна. Когда отдается такой приказ относительно лист царствующего дома, то крепко подумать надо. Лица царствующие слежки за собой не любят, а тех, кто ведает ее, помнят долго. «Нет», — подумал генерал, — «калач сей сух и губы обдерет». «Эх, лучше бы не получать такого письма», — пожалел он, — «но вот оно в руках. Хрустит ломкая бумага, и сургуч сыплется на зеленые полы мундира». Соображая, как лучше поступить, Вейда вертел письмо в руках. Многотрудный опыт подсказывал. Дело с царским наследником неладно. На мгновение командующий увидел темное лицо Петра с глазами пронзительными, глядящими сквозь человека. Бледный лик царского наследника с жидкими волосенками, спадающими с угловатого, вдавленного в плечи затылка. Подумал. Знать бы, чем обернется участие в том... Розыски завтра и через годы. Офицер у двери стоял молча. С плаща с Батфортов на кирпичный затоптанный пол налилась лужа, но не брякнула на нем ни одна пряжка, не скрипнул ни один ремешок. Понимал он, дума у генерала нелегкая. Подскочил денщик, рожа рябая, глаза быстрые. Генерал отдал конверт, снял плохо гнущимися пальцами с цепи на толстом животе ключ и проследил внимательно, как денщик уложил письмо в походный железный ящик. Вновь тщательно прицепил ключ к цепи и, кряхтя, стал натягивать ботфорты. Морщился. Ботфорты сохлись у огня и на ноги не лезли. Ствол березы в камине развалился россыпью жарких золотых углей. Комната осветилась багрово. Генерал поднялся с кресла. Он был двумя головами выше и денщика, и царева посланца. У офицера из Амстердама даже лицо вытянулось. Но Вэдди и без того знал, какое впечатление производит его могучая фигура. «Мне приказано», — отрапортовал офицер, — «участвовать в вашем предприятии». «Как звать?» — спросил генерал. «Капитан Александр Румянцев», — ответил офицер Бойко. Мимо дома спешно маршировал отряд солдат, из-под ног летела грязь. Солдатских лиц было не разглядеть за дождем, только медные кики посвечивали над головами. Офицер на коне возвышался над строем темной горой. Ветер заваливал лошадиный хвост на сторону, офицер разевал рот, кричал, но голоса не было слышно. — Дорога из Москвы трудна, — думал генерал. Но навряд ли царевича забили воры дубинами в литовских лесах или польских пущах. Царевич не глуп, один не поедет. Да и за золото царское коней ему дают, не маренах. А бродяга, что ж, бродяга зимой в лесу голоден, и конь у него хром. Генерал отвернулся от окна. «Путь из Москвы в Копенгаген непременно лежит через метаву» а потом уже через Мекленбургию и далее. Немало харчевин, почтовых станций, постоялых дворов по пути. Но начинать, я думаю, все же надо с метавы. Город сей стоит на большой дороге, и народ там торговый, воровской и дерзкий. Генерал замолчал, глянул на денщика. Тот, без слов, приседая от усердия, вылетел в дверь пулей. В окно видно было, как пробежал он через дорогу, прикрываясь от дождя драной рогожей. «Людей», — сказал ведя офицеру, — «я дам для розыска надежных. И таких, что молчать умеют». И опять за окном пробежал денщик. Загремели по камню шаги. В комнату вошли два крепколица хусача. Встали и истуканами у входа. Генерал кашлянул глухо и, как крепкие дубовые колоды, непреклонно сжал губы. Через самое малое время из Ростока вышел на рысях небольшой конный отряд. Видно было, что люди поспешают. Из оконца одного из последних домишек деревушки глянуло на всадников изможденное старушечье лицо. Что, мол, там за шум и кто шумит? Не сбавляя шага, отряд проскакал мимо. Старуха поднесла руку колбу, перекрестилась. Время было такое, что если военные люди не задерживались у твоего двора, благодари Бога. У домишка старушечьего две обломанные ветлы да груда плиточника серого в грязи. Еще вчера стояли столбы, поддерживая ворота, но прошел военный обоз, и столбы своротили. «А ведь старый ганс строил лет пятьдесят назад», — плакала старуха. «Короли дерутся. А людям-то как жить?» Старуха окно завесила тряпочкой и отгородилась от беспокойного мира. На разъезде, где дорога разбегалась на три стороны, всадники остановились. Ехавший первым капитан Румянцев осадил лошадь. Норовистый, мышастый масти жеребец поднялся было на дыбы, сиганул в сторону. Но офицер засмеялся, стегнул жеребца между ушей, прижал сильно поводья. Жеребец присмирел. Отвернувшись от ветра, капитан сказал несколько слов. Отряд распался. Трое поскакали на юг по узкой дороге, уходящей вдаль среди дуплистых старых ветел. Другие направили коней на запад, к темневшему невдалеке взгорку. А Александр Румянцев повернул жеребца на восток. Туда, где за чужими границами лежала русская земля. Жеребец пошел боком, заплясал по грязи, забил копытом. Их Дико по степному гикнул Румянцев, вытянул жеребца плетью, толкнул вперед. Тот пошел, широко выбрасывая ноги. Через полчаса следы коней на дороге захлестало дождевой водой. Они размылись, расплылись, растеклись грязными струйками. А всадников уже давно и видно не было за завесой серой измороси. Петровские указы промедления в действии не терпели, и дело совершалось скоро. В те же дни получил письмо из Амстердама русский резидент в Вене Авраам Павлович Веселовский. Царский гонец проскакал пол Европы и торопился так, что сломал карету, запалил двух лошадей, но поспел в указанное время. В столицу Германской империи гонец прибыл ранним утром, едва открыли крепостные ворота. Карета грохоча прокатила по узким путаным улочкам и стала возле темного спящего дома. Фасад его венчался пышной каменкой, кладкой по последнему штилю — барокко. В оконцах не было ни огонька. «Спят», — подумал гонец, — «а мы разбудим, а мы поднимем, а мы плясать заставим». Выпрыгнул на мостовую. Весело, несмотря на дальнюю дорогу, под усами его сверкнула подковка белоснежных молодых зубов. На властный требовательный стук гонца в дверь ответили испуганным шепотом. Зашикали рано, де, и хорошие люди приходят, когда хозяева их ждут. Но офицер ударил врезную медными гвоздями обитую дверь, кованой шпорой. В тишине узкой улицы лязгнул засов, и дверь отворилась. Гонца впустили в дом. В темном вестибюле толпилась многочисленная дворня. Авраам Веселовский представлял российского царя при чопорном, кичливом дворе германского цесаря широко и богато. Гонец потребовал хозяина. — Что ты, батюшка, — зашамкал старый слуга, — Почевать изволят? Бороденка у слуги тряслась, слезливые глаза помаргивали, за плечами у него стали два крепеньких молодца — Такие возьмут незваного гостя под руки и в миг вышибут вон. Но гонец так глянул, что старик охая засеменил в темные покои. Молодцы отступили. Внесли свечи, свет их из из темноты высокие зеркала у стен, пышные золоченые диваны, какие-то диковины растения с яркими цветами, спускающимися до полу. Но гонец глазами по сторонам не шарил. Лицо его было строго. Втянул только носом сладкий запах, стоящий в зале, но подивился ли ему или нет, видно не было. Пламя свечей подхватило сквозняком, взметнуло вверх. Вышел веселовский, мятый, сонный, с брюзгливо сложенными губами. На службе своей беспокойной привык он ко всячине, не удивлялся и тому, чем был иной поражен бы. Откашлялся хрипло. Встал у свечей. На голове представителя российского царя полосатый ночной колпак, на плечах широкий красный халат, подбитый мехом. Все говорило: Спал человек, и спал сладко, а раз так, душа у него покойна, и злых мыслей за ними нет. Веселовский и кивнул холопам, стоящим у стены, и те вышли. Веселовский сложил пухлые руки на животе. Но не так прост он был, каким хотел казаться, и глазом настороженным царапнул, как сова из дупла, по неподвижной фигуре гонца. Смекнул. Лицо каменное, такого за неурочный визит не облаешь. Знал царских удальцов, такое бога обворуют, ежели прикажут. Веселовский взял письмо молча. Приблизил к огню, пробежал бегло. Царь вызывал его в Амстердам. «Карета, — сказал гонец, — у дома». Голос его громкий отдался эхом под высоким потолком. Авраам Павлович как не искушен был, а обомлел от такой прыти. Сунул руку в карман халата, достал табакерку, запустил злую понюшку в нос для прочистки мозгов, прочихался, утерся пестрым платком и переспросил с недоумением. — Как, сейчас же? На запаленном лице гонца не дрогнуло мускул. Веселовский понял — ехать надо, и ехать немедля. Бочком-бочком резидент ушел в темноту. И сразу по дому загуляли голоса, раздалось женское всхлипывание, зашаркали шаги. По-европейски жил в Вене российского царя-дипломат. И столики, и креслица, пуфики на гнутых ножках расставил не по-русски, а сборы все же остались, как в Твери или в Вятке. Если ехать случалось, хотя и недалеко, за три версты, к соседу, весь дом сполошат, всех на ноги поднимут, и крику будет, шуму, суеты, неразберихи, словно и свету конец. К гонцу, шаркая по каменным плитам, вышел давишний старый слуга с подносом. На подносе мясо холодное на блюде, дичь какая-то в перьях в затейливой плошке, чарка, водка в зеленом граненном штофе. Без церемоний, так что ветхого слугу даже качнуло в сторону, ночной гость ботфордом подвинул золоченый невесомый стульчик и, не снимая плаща тяжелого, а только закинув за плечо длинный шерстяной офицерский шарф, сел к столу. Не выбирая, взял кусок мяса, впился в него жадно. Кости захрустели на зубах. Видно было, не засиживался он на пути в придорожных харчевнях и наголодался люто. Вышел Веселовский в шубе дорожной, в шапке меховой. Лицо кислое, нелегко ему было подниматься из пуховиков и перин жаркий и трястись в черте какой карете по неведомым дорогам. «А попробуй не поднимись», — подумал и куда торопит, толкает в спину, кнутом гонит царь, в немецкий кафтан обряженный. Лучше молчать о том. Резидент взглянул на гонца, сидящего за столом. Вишь, какие у него хваты под рукой. С такими не забалуешь. Ночной гость встал, вытер рукавом мундира, измазанный жиром рот. Веселовский прищурил глаз на поднос. Блюда были как подметенные что пуст». «Хе-хе!» — кашлянул резидент. Гонец, не оглядываясь, пошел из дома первым. Звенил шпорами. У кареты остановился все же и почтительно распахнул дверцу перед дипломатом царским. Веселовский с сомнением сунулся в ненадежный возок. В карете пахло кожей и дегтем. «Трогай!» — крикнул гонец кучеру, словно каркнул и захлопнул дверцу. Сел тяжело, как чугунный, притиснул дипломата. Карета покатила по неровному булыжнику. Дворня на широких ступеньках подъезда стояла, низко склонив головы. Веселовский с досады отвернулся. Не захотел смотреть. Чуть ли не среди ночи из дома выбили. Обидно. Кони свернули за угол. За оконцем махоньким, слюдяным встала громада собора святого Стефана «Слава Вены». Сооружение старое, темное от времени, величественное. Невольно голову склонишь и перед Богом, и перед людьми, поднявшими сей прекрасный храм. Собор миновали, и колеса громче застучали по мостовой, распугивая редких в ранний час прохожих. Вена просыпалась поздно. К чему торопиться в богом спасаемой Германской империи? Пусть поляки торопятся, русские. А здесь все устоялось, все освящено обычаями, еще римскими. Веселовский, запахнув поплотнее шубы, устроился удобнее, готовясь к дальней дороге. Воровства за собой он не знал и ехал к царю без боязня. Умом своим натаревшим на дипломатических ристалищах Искал причины столь срочного вызова в делах межгосударственных Хитрый Лиса был дипломат царский Вене, знал много Гонец перекатил в его сторону глаза Но Веселовскому было не до него Из куньего темного воротника, широкого, богатого Такого, что иной бы из него шубу сшил Лишь нос торчал. Карету потряхивало. Ведомо было Веселовскому, что задуманный Петром десант на берега Швеции из-за проволочек и попустительства союзников не удался. Знал он и о происках парижского двора, готового помочь Карлу XII и золотом, и оружием в его борьбе с царем российским. Веселовский догадывался о помыслах Петра найти примирение с Карлом. Россия вышла на Балтику прочно, стала у берегов твердо, и самое время пришло мир учинить, закрепив монаршими подписями и печатями литыми завоеванная кровью русского мужика. Ни к чему было войной зорить, опустошать северные сии земли. И так попалили много, мужиков по лесам разогнали. Деревни стояли безлюдные, избы заколочены. Ветер на крышах вырошил сопревшую солому. «Кто хлеб-то сеять будет?» — в нос хмыкнул. «Кто новую столицу Петербург провиантом обеспечит? Привезти можно, конечно, издалека и хлеб, и мясо. Но сколько телек обломается, сколько мужиков погибнет в дороге? А земли? Вот они, под самой столицей новой. Мир нужен. Мужик обстроится и поля запашет. «Грехи наши!» — кряхтел Веселовский. Как лодка на неспокойной воде ныряла карета по Рытвинам и Водомоинам. «Того и гляди, вывалит на обочину!» — мотала Веселовского. Хватался он обеими руками за попутчика своего, сидевшего столбом, ударялся шибко о стену кареты. И все думал. «Так что же ждет в Амстердаме у царя?» Прикидывал и так, и этак но до причины истины не додумался. Слишком неожиданной оказалась весть. Резидент поглядывал в оконце хмуро.